Послание к друзьям моим. В давно прошедшие века во время оно спасение, традитур, сходило от Сиона. И сам я молод был и верил в благодать, но, наконец, устал и веровать, и ждать. Если жду теперь от Господа спасения, то разве в виде лишь огромного имения, и то, чтоб мог иметь и право я, и власть хандрить, и пьянствовать, и избрать благую часть? Теперь, друзья мои, и рад бы я, конечно, хандрить те пьянствовать, пожалуй, даже вечно, да бедность не велик. Как век сын прямой самолюбивую родился я душой мне в высшей степени бывает неприятно когда меня хандра случайно посетит услышать про себя хандрит ну да хандрит он домотался вероятно известно от чего хандрит наш брат бедняк известно пьянствуй он заливает горь известно пьяным всем нам по коленам море Но я б хотел хандрить не так. Хандрить прилично, благородно и равнодушно, и свободно хандрить и пьянствовать. Ужель одну ты видишь в жизни цель, мне возразишь печально, строго. О, ты, недавний социалист и беспощадный атеист, а ныне весь ушедший в Бога, Филиппов мой кого на и моей воржеве развратил премудрый поп Матвей хандрить и пьянствовать. Предвижу уреканья я даже от тебя души моей, кумир, полу полушек спир распутство с гением слепое сочетание хандрить и пьянствовать. Я знаю наперед, что мне по Бенеке опровергать начнет Евгений Эдельсон печальное учение, и сам для вящего напьется наставление. Начало 1850-х годов.